«Умный слуга! Как счастлив тот господин, и как у него хорошо в доме, когда у него есть умный слуга, который, хотя и слушается его приказа, но не только по нему поступает, а и по своей великой премудрости». Такой-то вот премудрый Ганс был однажды послан своим господином на поиски пропавшей коровы. Долго он не возвращался домой, и господин его уж думал, верный мой Ганс, Он же в угоду никакого труда не боится, и так как он все-таки не возвращался, его господин стал опасаться, не случилось ли с ним какого несчастья. Он сам собрался в путь, чтобы его разыскать. Долго он искал, и наконец увидел слугу, который бегал взад и вперед по полю. — Ну, добрый Ганс, — сказал господин, добравшись до слуги, — нашел ли ты корову, за которую я тебя отправил? «Нет, сударь», — отвечал тот, — «коровы я не сыскал, да правду сказать и не искал вовсе». «А что же ты делал, Ганс?» «Был занят делом почище того, трех черных дроздов добыл». «Да где же они?» — спросил господин. «А вот они, одного вижу, другого слышу, а за третьим гонюсь», — отвечал умный слуга. «Вот с этого и образец себе бери». Не тревожься о своем господине и об исполнении его приказаний. Делай то, что тебе нравится и к чему чувствуешь расположение, тогда и будешь также премудро поступать, как умный ганс.